Дальномер подбросила и свалила на бок, точным попаданием пули. Болан, прижимая к плечу свой марлин, перекатился на другое место, подавив в себе жгучее желание выстрелить с бедра в эту летающую мельницу. Вертолет исчез. Болан спокойно сел под дерево, прижавшись спиной к толстому стволу, и приготовился к встрече, напряженно вглядываясь в темноту, откуда доносился рог от мотора. Вертолет возвращался. Приближаясь с другой стороны, Болан надежно прижал к плечу приклад «хлоп». Марлина и перник к окуляру, телоскопического прицела, ожидая появления цели. В окуляре за плексиглазом кабины появилась голова пилота, причем так близко, что бол он видел возбужденные глаза под густыми широкими бровями. Маг нажал на курок. Гулко грохнул выстрел, перекрывая до жирока двигателя. Ствол карабина подбросило, но Болон чуть качнулся назад, корпусом гася мощную отдачу. Глаза пулеметчика в вертолете, больше не горели охотничьим азартом. Они уже вообще ничего не видели, как, впрочем, и третий глаз, раскрывшийся у него на лбу. Но даже мертвый пилот не отпустил гашетку пулемета, предложившего свой злобный заливистый лай. «Я вижу его!» — закачал папа. «И они видят его!» «Эй! Да ведь у них в вертолете пулемет!» «Дай сюда бинокль!» — приказал Уотерби. «Пожалуйста, черт возьми, даже не нужен! Это похоже на репортажи из Вьетнама!» «С одной лишь разницей. Мы не во Вьетнаме, старик», — пробормотал Уотерби. «О, о даёт! Вы видите его?» Раскатистая бабах, Марлина перекрыла все другие звуки, потом послышались глухие пулемётные хлопки, прерванные быстрой серией из трёх выстрелов мощного карабина. Шум винта вертолёта изменился. Машина потеряла равновесие, и сорвалась стопор, смешно гувыркаясь в ослепительном свете ракеты, которая, казалось, никак не хотела опускаться. — Боже правый! Я думаю, он их прикончил, — выдохнул Уотерби. — Еще как! Смотрите, вертолет падает! — Палач! — произнес Уотерби плоским бессветным голосом. — Выжил в Армагеддоне! Тем не менее, маг Боллан не сразу согласился бы с заключением лейтенанта Уотерби относительно исхода сражения. Рана на плече открылась снова, и весь бок был залит кровью. Маг проводил взглядом падающий вертолет, и, дождавшись взрыва, плюнул в направлении пылающих за деревьями обломков. Он доковылял до своего блиндажа и полез в сумку с аптечкой. На последних минутах боя он подвернул ногу, а сейчас, как назло, услышал сверху в кустах шум чьих-то шагов. Маг быстро перевязал плечо и укрылся за деревом, оставив Марлин там, где только что лежал, надеясь, что люстра догорит быстро. Кто-то спускался по склону, пытаясь идти быстро и в то же время бесшумно. что было по силам не каждому в этом лесу. Камень, размером с теннис на мяч, покатился по склону, ударившись от дерева в нескольких шагах от Болана. Секунды позже появился Лео Таррин, задыхающийся от усталости и возбуждения. «Болан!» — позвал он тихим голосом. «Вы здесь, Болан!» Болан с сожалением покачал головой. «Вы так ничему не научились, Лео!» — сказал он, выходя из тени и сжимая в руке кольт-45. «Боже мой, я так рад, что вы живы!» — радостно вскричал Тарин. «Я пытался предупредить вас о вертолете, но не мог найти». «Бросьте, я никуда отсюда не бегал!» — ответил болон несколько удивленно и презрительно. Тарин в изнеможении опустился на траву. «Черт!» — выдохнул он. «Нужно бросать курить! Я еле дышу!» «Нужно кончать не только с курением!» — двусмысленно ответил болон «Я могу разуться?» Болан чувствовал, что плечо опять начинает жутко жечь. — Последнее желание? — спросил он нетерпеливо. «Да, — Да-да, можете считать, что это мое последнее желание. — Так и разуюсь. Люстра тускнела, исчезая за верхушками деревьев. Болан подошел к Тарину и опустился на одно колено, по-прежнему держа Леона мушке Если вы пытаетесь дождаться полной темноты, то ничего не выйдет, — холодно заявил он Тарину. А тот разулся, оторвал от туфли внутреннюю стельку и, вытащив из-под нее пластиковую карточку, протянул Болану. «Загляните сначала сюда», — спокойно сказал он. Болан изучал документ при умирающем свете люстры, не теряя при этом из виду и своего пленника. Покончив с этим, он рассмеялся и возвратил карточку владельцу. «Вы так никогда и не узнаете, как близки были к тому, чтобы стать мертвым специальным агентом. Я так молил Бога, чтобы этого не произошло, что же начинаю верить в него. А вам не хочется меня арестовать?» — поинтересовался болон Он положил руку на повязку, стягивающую больное плечо, и плотнее прижал ее к ране. Кольт-45 по-прежнему угрожающе глядел своим черным зрачком на Лео. «С этой стороны скалистых гор у меня нет никаких полномочий», ответил сулубкий Тарвин. «Двадцать трупа! славного вы их раскатали, этих поганцев Там что-нибудь осталось для правосудия?» «Сомневаюсь», — сказал Болан, думая о другом. «Скажите мне, Лео, моя сестричка...» «Здесь я виноват», — произнес старин потухшим голосом. «Конечно, это составляло часть моего прикрытия. Я пытался смягчить первые случаи, посылая к ней нормальных людей. Но что и говорить, у меня за этих девчонок вроде вашей сестры. Все внутри переворачивается. Я уже долгие годы работаю так, сержант. Но существует вещь поважнее, судя б, нескольких девчонок. Я надеюсь, что вы поймете меня». «Понимаю», — выдавил Болон. «Чувствую, как горло подкатывает горький комок». — Хорошо. А сейчас мотайте наверх и передайте мои наилучшие пожелания вашей супруге. — Да. Скажите, Лео, все те потрясающие известия, которые передавал мне Уотерби, ваша работа? Тарин кивнул. — И при этом вы все время пытались прикончить меня. — Могли бы предупредить? — ответил Болон с укором. — Я сержусь на вас только за одно, сержант. Сказал Таррин, потемнев лицом. — И, наверное, никогда не прощу вам. что вы все рассказали моей жене. Теперь я должен вернуться к беспокоящейся женщине. — Это самые лучшие женщины, — тихо проговорил Болон. Он думал о другой беспокоящейся женщине, и ему не нравилось ощущение крови, текущей по боку. — Уходите, идите наверх. Мне тоже нужно сматывать удочки. Тарин обулся, встал и исчез в зарослях. Макс спустился к своему убежищу, чтобы забрать кое-какие вещи, затянул под ту же повязку и заковылял вниз к подножию холмов, образовывавших длинную узкую долину. Машины мчались по обеим склонам холмов, и Болон знал, что полиция оцепит весь район, чтобы не выпустить из окружения оставшихся в живых участников побоища. Справа заржала лошадь, и в приступе отчаяния, вызванного потерей крови, Маг позвал «Сюда! Эй, сюда!» Он спрятался в зарослях цветущих кустов, вытащив пистолет из кобуры. Долго ждать не пришлось. Появился спешный всадник, ведя лошадь под усы Мол, он не сильным, но точным ударом рукояти кольта оглушил полицейского и, схватив поводья воде, на спину лошади, направив ее в долину. Временем его распоряжения оставалось немного. Ублизился рассвет. И если он... Хотел еще раз увидеть свою беспокоящуюся женщину, ему следовало поторопиться. Болан понимал, что не сможет проделать весь путь верхом на лошади. Все, на что он сейчас рассчитывал, это выиграть немного времени и расстояние. Если, конечно, удача окажется на его стороне, быть может, и на сей раз ему повезет. Он заслужил это, он победил, хотя у победы появился горьковатый привкус, прострели на плечо. Распухла лодыжка, достаточно поводов для омерзительного состояния. К тому же Болана охватило чувство страха за жизнь влюбленной женщины, ожидавшей его возвращения с войной. Первое, что увидел маг после пробуждения, — это бездонные глаза Валентины. — О, ты всегда просыпаешься, когда я на тебя смотрю, — сказала она. Болан прикрыл глаза. — Не все приснилось, — спросил он слабым голосом. — Или это действительно произошло? Он лежал на свежей белоснежной постели, а плечо туго стягивала новая стерильная повязка. Валентина наклонилась и поцеловала его, едва касаясь губами колючей щеки. «Ты потерял сознание у самой двери», — объяснила она. «Что? Совсем ничего не помнишь?» «Я чувствую только страшную слабость», — прошептал Болон. «Как и должно быть, это нормально». Она показала ему газету, лежавшую на коленях. «Тут написано, что ты убил двадцать три человека и тяжело ранил пятьдесят одного». «Правда? Да, смотри». Мак взглянул на газетную полосу, прочитав большой заголовок, набранный жирными черными буквами. «Казнь мафии состоялась. Приговор привел в исполнение. Мак Болан Палач». Он опустил веки и, протянув руку, нащупал узкую ладонь Валентины, такую маленькую и теплую, что у Болана защемило сердце. «Я думал, что останусь там, Вал», — тихо произнес Мак. Она вытянулась рядом с ним на постели, не забывая про раненое плечо, и почти касаясь губами его уха прошептала, «Я бы тебе никогда этого не простила». «Человек сражается за какие-то определенные ценности, а не против них», — сказал он. Валентина чуть отстранилась и по-новому смотрела на Болона. Он открыл глаза, и их взгляды встретились. пятиносном смысле вал это значит что я безумно люблю тебя.